Глава 30. Рита громыхнула колесиками чемодана у крыльца административного корпуса. Матвей должен быть на месте. Она позвонила, еще когда начала собирать вещи, и сказала, что увольняется. «Сегодня. Сейчас». «Чего это ты удумала, мелочь?» — вместо приветствия заявил Матвей. Он стоял посреди кабинета, от этого помещения казалось меньше. «Я увольняюсь», — Рита упрямо повторила свои слова и уставилась в окно. «Еще вчера яркое, приветливое небо сегодня казалось невыносимо слепящим. «Давай-ка ты не будешь кипятиться и...» «Мне все равно здесь делать нечего. Зачем я тут торчу?» — заводилась Рита. «Русский богатырь и без методиста прекрасно справится». «Здрасте! Как, зачем? Что значит справиться? Кто план составлять будет? За сайтом следить? За социальными сетями? Кто родительские истерики успокаивать? Хочешь на меня все свалить? Рит, мы не справимся без тебя!» «Матвей Леонидович, не надо меня обманывать. Совсем вы прекрасно справитесь. Вы и должность секретаря придумали, потому что меня мама попросила пристроить а потом методиста, точно так же, чтобы я работала по специальности. «Да, и поэтому, когда ты перешла на ставку методиста, я четыре месяца нового секретаря искал, который хотя бы с частью твоих обязанностей справлялся». «Ты недооцениваешь себя и свой вклад в русский богатырь, Маргарита». «Пусть так», — Рита пожала плечами. «Все равно я увольняюсь. Если надо, отработаю две недели». — Только выделите мне жилье, Матвей Леонидович. Я с Сережей жить не могу. Точнее, он со мной. Оф! Громко как пароход вздохнул, прогудел Матвей. — Мелочь, прости меня. Не нужно было отправлять тебя в горный приют. Тем более говорить об этом Олегу. Я хотел, чтобы ты разобралась в себе. А похоже, ты еще больше запуталась. — Евсеев, ладно, переживет. Матвей махнул рукой. — Серега Витальевич тоже. «Что с тобой?» «Ничего», — Рита уставилась в стену. На ней висел план, составленный ею же. Смену продержатся, а на следующую смену она может удаленно составить, если по-другому никак. «Ладно, пиши заявление на отпуск. К сентябрю определишься. И одну я тебя никуда не отпущу. На вокзал отвезут». «Сама доберусь. Автобус через полчаса». Рита стремительно написала заявление и уже стояла на пороге, желая одного — уехать из ненавистного места. От Сережи, Юлии Павловны, воспоминания об Олеге и от собственного позора. Стыда. Жгучего, почти невыносимого. И такой же невыносимой обиды на красаву. От ревности, душащей Риту стальной леденящей удавкой. Маргарет. У Евсеева Олега, звезды ММА, красавы, была Маргарет. Фэшн-модель с редкой, обворожительной, удлиненной слезной бороздой. Так писали о ней представители фэшн-индустрии и модные обозреватели. ни домыслы, ни фейк, ни сплетня, а чистая правда, та, от которой хочется выть». Рита даже разбираться и понимать не собиралась, что же случилось на самом деле. Золотой мальчик, успешный спортсмен, походя использовал ее в своих сомнительных и глупых целях, как использовал Марину из Новосибирска, а потом улетел к своей Маргарет в их совместную квартиру. Там спальня в белых тонах и вид их панорамного окна на бирюзовый полукруглый бассейн. не выдумывай Отрезал начальник, нажимая отбой на телефоне. Он с кем-то говорил, пока Рита была погружена в свои мысли. О чем шла беседа, она тоже не слышала. Матвей вышел из кабинета, показал глазами, чтобы Рита шла за ним. Взял чемодан. В мужских руках он сразу стал меньше. Остановились они у выхода с базы отдыха. Матвей обещал, что все наладится, что сам поговорит с Сережей. Рита не слушала особо. В голове шумело, виски ломило, а ноги и руки были холодными и онемевшими. Она не чувствовала пальцев, не ощущала запахов, не видела красок. Слышала, как сквозь толщу воды. Из гаража единственного жилого дома выехал новый РАФ-4. Остановился возле Риты с Матвеем. Тот закинул Ритин чемодан в багажник и открыл дверь для пассажирки. «Главное, не глупи!» — проговорил Матвей. — Не торопись, все обдумай. Если что, адрес и телефон нашей матери ты знаешь. Дорога к даче тоже известна. Я всегда на связи. Ты не одна, помни об этом. Ивану лучше не говори, что в городе. Он Верочке скажет. Мы прикроем, скажем, трудишься, не покладая рук. Побудь одна, а лучше отправляйся отдохнуть. — Сережа скажет, — поморщилась Рита. Надвигающиеся разборки с мамой пугали, но почему-то отстраненно. Казалось, все самое ужасное уже случилось. Все пророчества мамы сбылись. От того, что Рита в очередной раз услышит всю нелесную правду о себе, ничего не изменится. Тектонические плиты не сойдут с места, вода не выйдет из берегов Финского залива. Горы будут стоять, а земля вертеться вокруг собственной оси. «Не скажет!» Уверенно ответил Матвей и подсадил Риту. В салоне белого автомобиля, смотря в лобовое стекло, дожидался Михаил Розенберг. Рите оставалось только вздохнуть и поприветствовать брата-близнеца Матвея. — Здрасте. Думала, ты в командировке. — Ночью прилетел. — Ясно. Рите было неловко перед Мишей. Она не опасалась его, но стыд за свою выходку несколько лет назад не проходил мама тогда как с ума сошла все разговоры сводились к переводчице миши уж чем ее задела ситуация с тогда еще подружкой михаила розенберга рита могла только догадываться новость о том что сережа переспал когда то с альбиной мама приняла с какой то довольной ухмылкой мол что еще ожидать от нищеброда без рода и племени да и рита по мнению мамы была обречена на мужские измены не умела удержать внимание мужчины, что уж говорить про такого прожженного ловеласа, как Сережа. А вот то, что Миша встречается с этой самой Альбиной, долго не оставляло маму в покое. Рита даже заподозрила, что мама имела виды на Михаила, раз уж Матвея Рита прохлопала. Но у того было двое детей. Двое! Рита в кошмарном сне не могла вообразить свой роман с Михаилом Розенбергом а он всегда смотрел на Риту, как на свою дочку Светочку. С тем же успехом можно было мечтать выдать Риту за президента Франции или за принца эльфов. Ни принцу не нужна Рита, ни Рити принц. — Что, на накуролесила, избегаешь, рыжая? — смеясь проговорил Михаил, добавляя газа. — Ничего не было, — повторила Рита и для Михаила, упрямо сжав губы. — Вот так всем и говори. Поняла меня? Рано или поздно все в это поверят. А сейчас, выходит, не верят? Мелкая, а сейчас у всех есть глаза. В то, что ничего не было, поверит Светик. А так даже Данил поймет, что все было. Все и даже больше. Глупости. Вот уж точно, глупости. Сбегать, как ты. Евсеев тоже сбежал. Рита не выдержала. В глазах запекло. Она шмыгнула носом и почувствовала слезы на щеках. Евсеев правильно сделал. Ты хотела драку двух павианов в свою честь? Оставить одного инвалидом, а другому небо в клеточку? Иногда драка неизбежна, и самое умное — избежать ее любой ценой. Думаешь, так просто сначала устроить тренировки борца на базе, а потом ломать график и снова переносить в Лос-Анджелес? но ничего Зато Серёжа остынет. Красава придёт в чувство всё наладится. — Не наладится! — Рита зарыдала, тем самым подтверждая, что всё было, всё и даже больше. — Серёжа не простит! — Простит! Куда он денется? — Нет, такое не прощают. — Риточка, такое не прощают в глупеньких мечтах юных девушек. А в жизни прощают и не такое. Тем более никаких доказательств у него нет. Несколько фотографий, вы там не голые, а общаться с Олегом тебе никто не запрещал. Да и прав таких ни у кого нет. Сейчас запостит кто-нибудь фотографию, как ты со мной ревешь. Но вряд ли из этого можно сделать вывод, что я тебя избил или, например, бросил после бурной ночи, правильно? Рита кивнула, посмотрев на Михаила. «Простит, потому что любит». Еще и прощение просить будет. Вот к этому времени тебе и надо решить, нужна тебе семья или нет. Кто тебе нужен и нужен ли?» «Прощение? Будет за что?» Рита усмехнулась. «Боже ж ты мой! Ты про ту красоту любилесую, переборщившую с гиалуронкой, что ли? Родительницу?» «Точно». «Нужна она твоему Сереже, как лыжи в бане?» «Нужна, я сама слышала». Максимум, что ему нужно, — это переспать с ней. Да и то, умный мужик с этой липучей мадам связываться не станет. А Серега не дурак. Баб у него было порядком. Ой, только не реви над очевидным фактом. Было да сплыло. Отделять мух от котлет он умеет. Что ему от женщины нужно, знает. Так что не светит ничего мадам, в отличие от Евсеева. Михаил подмигнул. Рита залилась румянцем, жгучим и стыдным. — Добро пожаловать во взрослый мир, мелочь рыжая, — широко улыбнулся Михаил. — Среда, конечно, так себе, частенько токсичная, но жить можно. И лучше получать от этого безобразия удовольствие. Через несколько часов Миша привез Риту в аэропорт. Возражения он слушать не стал. Сам купил билет, правда, согласился на эконом-класс, явно пожалев едва не ревущую от стыда Риту. Отдавать деньги за бизнес-класс она будет до Нового года. А согласиться на билет в качестве подарка, хоть на день рождения, хоть на 8 марта, отказывалась. Слишком щедро и незаслуженно. К ночи Рита была в Питере. Из Пулкова вызвала яндекс такси, цена оказалась приемлемой. В квартире было пустынно и чисто убрано. Сережа навел почти идеальный порядок перед отъездом. Неудивительно, что он нашел пустую упаковку от контрацептивов. Холодильник намыт и разморожен. Рита заказала пиццу на дом и решила не сообщать маме, что в городе. Ей нестерпимо хотелось побыть одной. До этого Рита ни разу в жизни не оставалась одна надолго. И сейчас, просидев в пустой квартире половину ночи, борясь со сном, опустошением, усталостью и болью, Рита вдруг поняла. Ей хорошо.